Глава 12 Следующие несколько дней прошли в обычной рутине. Утром я заходил в госпиталь, проведать, как там Анцела, и спросить у Сабхата, когда ее выпишут. Тот каждый раз обещал, что вот-вот, еще пять-шесть дней, и леди окончательно выздоровеет. Я делал вид, что не верю, и требовал ускорить процесс. Док разводил руками и уверял, что делает все возможное, но ускорить выздоровление не в состоянии. После моего визита в больницу в соседнем строении собирался малый баронский совнарком. Кроме меня, там присутствовали все тот же Сафхат, ГАЗ, ПАОРа и пара общественных представителей. Последние менялись каждые сутки, решающего голоса не имели, зато могли напрямую доносить до начальства информацию с мест, густо приправленную просьбами и пожеланиями трудящихся. Именно этими просьбами и пожеланиями, а заодно и проверками, мы занимались практически все остающееся до вечера время». Принимали ответственные решения, раздавали приказы, убеждали личным примером, носились по и весям, на шаттле, на лошадях, на своих двоих, отправляли и принимали донесения, изготавливали промышленную продукцию, меняли ее на продовольственную, реквизировали и секвестировали излишки, изобретали новые налоги и отменяли старые, взимали недоимки и раздавали плюшки и пряники». Короче, дел было столько, что к концу дня ноги едва носили, но все равно вечером я опять заглядывал в концилии, а после желал спокойной ночи Паоре, и ни там, ни там, увы, не обламывалось. У первой по объективным причинам доктор эдакий негодяй запрещает, а у второй из-за чрезмерного количества тараканов в прелестной головке, типа нельзя и все тут, а когда будет можно, не знаю сходы четвертых суток у меня даже сложилось впечатление, что дамы действительно договорились и теперь просто испытывают господин оборона на прочность, выдержит или нет. Но каждая при этом вовсю рекламировала соперницу. Зачем? Мысли, конечно, на этот счет были, однако проверить их здесь и сейчас я не мог. Единственное, что оставалось, это ждать и надеяться. На пятый день в поместье вернулись те, кого многие ждали, причем с нетерпением. «Мне повезло. В минуты, когда они прибыли, я оказался совершенно свободен от своих баронских обязанностей. Как, впрочем, по какой-то необъяснимой причине, свободными оказались и остальные члены совета – Пауэр, Сафхат и Газ. Док просто вышел на улицу перекурить. Пауэр ругалась о чем-то с работающим в поместье строителями. Газ под своим навесом проверял инвентарь для очередных военных занятий. Я же впервые за последние несколько суток наслаждался дневным общением с Ан. Сегодня Сабхат наконец-то позволил ей самостоятельно выйти на воздух. Но только сопровождающим, а не в одиночку. Присматривать за выздоравливающей эксцеленцией вызвался, ясное дело, ее законный супруг. И никого другого рассматривать в этом качестве я, безусловно, не собирался. Сказать, что Анцила чувствовал себя не слишком уверенно, значит ничего не сказать. «Ой, кажется, я ходить разучилась». Первое, что она сказала, встал с кровати. Тем не менее, до выхода на террасу она все же дошла, пусть и не без поддержки с моей стороны. А дальше я просто усадил ее в плетеное кресло и вместе с ним перенес поближе к перилам. С крыши больничной пристройки, превращенной в огромный балкон, открывался отличный вид и на двор, и на ворота с калиткой, и на дорогу, и на дремучий лес, начинающийся в тени от замка. «Вы куда-то туда бегали?» указала Анцела на камыши за дальней стеной и перекинутый через них мостик. «Кто мы? Куда туда?» – не понял я сказанного. «Вы, Спао, в святилище», – уточнила супруга. Я мысленно чертыхнулся, но ответил достаточно ровно, без раздражения. «Да, это там. Только этот мост, новый, старый, взорвали при штурме». «А что со святилищем?» «А что с ним может случиться?» – пожал я плечами. «Стоит себе, как и раньше. Нам оно, кстати, не пригодится». «Почему?» «Ну, потому что использованное. Больше энергии из него уже не получишь». «То есть меня ты туда уже точно не поведешь?» Снова уточнила Анцилла. Я снова ругнулся, и снова про себя. Обижаться на эксцелленсу было бессмысленно. Сам в свое время обо всем рассказал, сам теперь и расклёбываю «Как думаешь, как там сейчас наш Талвий?» Спросил я, подняв к небу глаза. Ход был беспроигрышный, и Анна на него, конечно, купилась. Сразу забыла и о святилище, и о вопросе, и о той подковырке, которую в него так хитро вложила. А вот о сыне она могла говорить часами». «На этот раз мы проговорили о нем всего минут двадцать», а потом Анцела неожиданно вскинула голову и обратила внимание на шум у ворот. «Там, кажется, кто-то приехал». Я, тоже увлекшись разговором, нехотя повернулся на скрип раскрываемых створок. В замковый двор въехали три повозки. В первый и третий сидели бойцы с оружием. Из второй, крытой, когда она остановилась, выбрался мой старый знакомый, дядька Аркуш, староста склинки Тот самый, поставлявший мне по просьбе Паора девок, ветеран подпольной борьбы захвативший захватившими баронство разбойниками. Следом за Аркушем из воска вышла Нуна. У нее на руках сидела маленькая девочка в пестреньком платице. Я даже не сразу сообразил, как оказался прямо у ограждения, как впился руками в перила и уставился во все глаза на эту малышку. Рядом с ней уже находилась бросившая распекать работяг Паоре. но она передала ей дочку и стала что-то рассказывать. Но баронесса, похоже, не слушала. Или же слушала, но словно бы между делом, прижав к себе девочку, чмокая ее то в левую, то в правую щеку, смеясь и кивая Нуне и поддакивающему что-то аркушу. «Иди к ним!» послышалось сзади, и обернулся. «Иди, ты им нужен», — ровно проговорила Анцилла. «Но обо мне не волнуйся. Если устану сидеть здесь, позову медсестру или доктора. Они помогут. Иди». По лестнице я буквально слетел, еще пять секунд понадобилось, чтобы оказаться возле повозок. До цели оставалось всего лишь два шага, но я почему-то не смог заставить себя пройти их, замер, как вкопанный, не отводя глаз от Пау и девочки. Баронесса, словно почувствовав устремленный на нее взгляд, медленно повернулась. Мы посмотрели друг другу в глаза, и через миг женщина вдруг шагнула вперед и молча протянула мне дочку. Я принял ее осторожно и бережно, как самую драгоценную вазу. «Нет, даже самая драгоценная ваза не могла сравниться по ценности с этой ношей. Если считать по-земному, Риде было не больше года. Она еще не умела говорить, да и ходить, вероятно, тоже еще не очень умела. Но она так смотрела на меня своими глазенками, так походила внешне на свою мать, что внутри у меня все как будто перевернулось. А глаза у нее все-таки были мои, и нос, наверное, тоже». И вообще, чувствовать себя нежданным отцом, похоже, что это уже становилось для меня хорошей, доброй традицией. Сперва на Бахаве, теперь на Флоре. Жаль, что нельзя пока предугадать, где и когда это повторится. Но в том, что подобное произойдет, я был уверен на двести с лишним процентов. На террасу консилия я возвратился минут через тридцать. Как это неудивительно, эксцелленса находилась все еще там, в кресле перед перилами, закутанное в тонкое больничное одеяло. Не холодно? — спросил я ее, садясь рядом, в такое же кресло. «Нет?» — покачала головой женщина. В ее голосе не ощущалось ни ревности, ни досады. «Я тоже теперь после я хотела бы девочку», — сказала она неожиданно. «Девочку? Почему девочку?» — Ансилла грустно вздохнула. «Потому что девочки, Дир, даются лишь избранным». Утверждение странное, но я решил его не оспаривать. В конце концов, Пау и Ан тоже были когда-то такими же, как и Ирида. А то, что потом обе они, когда выросли, стали моими... Ну, в общем, да, чувствовать себя такими избранными было и вправду чертовски приятно. «Знаешь, Дир, я только сейчас поняла, зачем с нами полетел твой друг?» Очнувшись от мысли, я посмотрел туда же, куда глядела Ансилла. Паоры и Аркуш уже покинули двор, а вместе с ними ушли и две деревенские матроны, Риден и няньки. Они были положены ей по статусу, как нашей спао-наследнице. Риду я, кстати, в комнату к баронессе отнес сам, никому не доверил. Жилые покои в поместье пока что отсутствовали, но за исключением недостроенного, отданного под госпиталь хозяйского дома. Каждый устраивался как мог и где мог. Паура ютилась в комнате около репликаторной. Я, по праву самого большого начальника, завладел отдельной коморкой в дальнем конце мастерской. Газ оккупировал палатку-навес для проведения военных занятий. Лучше всех устроился доктор. В его распоряжении оказались все больничные помещения. Они, правда, все были заняты, но отыскать там местечко, где прикорнуть, проблема не представляла. Бойцы, прибывшие вместе с Нуной, Аркушем и Ридой, тоже занимались временным обустройством, натягивали на повозке полотняные пологи, превращая их в жилые фургоны. Кроме них, во дворе оставались лишь Нуна и Газ, И именно на Гасса и Нуну смотрела сейчас Анцилла. Те стояли возле навеса и никого вокруг, похоже, не замечали. Даже отсюда, с террасы, было отлично видно, что они готовы вот-вот броситься друг к другу на шеи, но сдерживаются по каким-то лишь им понятным причинам. «Нет, я, конечно, помню, что ты говорил про них, но я всегда думала, что для него это только повод, чтобы убраться с Бахава и вообще из Империи. Подальше от власти, политических склок, интриг», продолжила мысль Экселленца. «Ты это Агася? «Да, капитан тут многие годы верой и правдой служил дому Галья. Ну, то есть служил он, конечно, Андию, а не всему дому, но все равно. Подобная служба не могла не оставить на нем своего отпечатка. Другим ведь не объяснишь, что верность может касаться лишь одного человека, а все остальные из дома этому верному безразличны. Я видела, как твой приятель тяготится таким отношением общества». «Он больше не мог служить Андию, не служа всем Галья...» «Нет, Ан, перебил я ее. Газ мог спокойно продолжить службу и дальше. «А что подумает в обществе, его совершенно не волновало. Уж я-то знаю. Просто он человек долга. Да, это самое правильное. Свой долг перед лейтенантом Ханнесом он исполнил сполна. Но тот долг, который капитан Газ тут оставил здесь, он был не меньше». «Ты, вероятно, помнишь, что я рассказывал? Про то, как мы встретили Нуну и что с ней случилось?» «Я помню», – кивнула Анцилла. «Так вот, думаю, это не только влюбленность. Думаю, Газ до сих пор не может простить себе, как он чуть было не приговорил Нуну к смерти. Ну, когда она была еще Нунием. Он ведь тогда один не хотел, чтобы она пошла с нами. А если бы она не пошла, ее сто процентов убили бы люди Салватоса». «То есть ты хочешь сказать, что долг для него – это просто чувство вины? И пока он не загладит ее любовью, этот долг исполнен не будет?» «Не знаю», – пожал я плечами, – «но чувство вины, как мне кажется, в нем точно присутствует. И ради него, полагаю, Гас даже готов остаться здесь навсегда». «А что же она? Тоже считает, что виновата?» «Нет. Я вдруг почувствовал, что рот со щекой непроизвольно дернулись, как от зубной боли». Пауэра рассказывала, что за то, что случилось, она до сих пор считает себя обязанной ей и мне. И если она бросит нас ради кого-то еще, пусть даже ради Гасса, с ее стороны это станет предательством. «И вы ни разу не пробовали объяснить ей, что это неправильно?» Пауэра говорит, что пыталась, а я об этом только недавно узнал и пока что не пробовал. «И как? Пробовать будешь?» – посмотрела на меня с интересом Анцилла. Я в ответ усмехнулся. «Понадобится? Попробую. Но сам проявлять инициативу не буду. А то ведь, кто знает, может быть, только хуже получится». На какое-то время мы замолчали. Каждый думал о чем-то своем, глядя куда-то вдаль сквозь прутья ограды. Почему Анн так интересовалась будущим Нуны и Гасса и относилась внешне почти безразлично к своему собственному? Неужели ей все равно, что случится в наших с ней отношениях? Неужели и вправду они с баронессой уже поделили, кому что достанется, и теперь только надо?» От поразившей меня догадки сердце вдруг словно морозом сковало. «Тебе до сих пор снится будущее?» «Да?» — грустно улыбнулась Ансилла. «И ты в него веришь?» «Будущее всегда вероятно. Мы изменяем его своими поступками», — точь-в-точь точь повторила она сказанная недавно Паоре. «Но как мы его изменяем, нам, к счастью ли, к сожалению, узнать не дано». Такие уж мы, люди, странные существа, сначала ломаем, потом восстанавливаем, но только чтобы потом снова сломать. Сапхат выписал Ансилу из госпиталя лишь на десятые сутки. К этому времени я уже весь измаялся в ожидании. Не потому, кстати, что изнавал от одиночества, бесплодской любви, хотя от последней, безусловно, не отказался бы, а потому что чувствовал, пора, наконец, заняться тем, из-за чего, собственно, и возвратился на Флору. Тайна барьера ждала своего раскрытия, и я теперь на 99,9% знал, как и с чьей помощью буду ее раскрывать, Не застав Ан в палате и выяснив у Сабхата, что она действительно выздоровела, пошел искать свою эксцеленцию по всему замку. Как это ни странно, я обнаружил ее в репликаторной, минут через двадцать, и не одну, а в компании Спао. но мне это было лишь на руку. То, что нам всем предстояло сделать в ближайшие сутки, требовало детального обсуждения. И не по отдельности, а втроем, чтобы, как говорится, полностью исключить любые дальнейшие недопонимания и недомолвки. Женщины сидели за лабораторным столом и о чем-то оживленно болтали. Едва я вошел, они тут же прекратили беседу и повернулись ко мне. Я молча уселся напротив, потом поднял указательный палец и ткнул им сначала в Ан, потом в Пао. «Вы мне нужны. Обе. Сегодня. На северной границе баронства». «Зачем?» – осторожно поинтересовалась Анцилла. «Да, зачем?» – поддержала ее баронесса. «И почему на севере они здесь?» «Как мы туда доберемся? Да еще и сегодня. Туда же пять суток ехать. Будем ломать барьер, а на границу нас газ, на шаттле подбросит. Пожалуй, я плечами и быстро взглянул на Пауэра. «Кто-то, как помнится, с меня обещание взял, что я это сделаю. А кто-то, я посмотрел на Анцилу, даже потребовал, чтобы он обязательно при этом присутствовал. Да, мы переглянулись». Пао, как мне показалось, выглядела немного смущенной, а вот Ансилла, наоборот, вспыхнула и явно собиралась поспорить. Поспорить ей не дал. — Значит так, мои милые, дорогие, единственные! — хлопнул я рукой по столешнице. — Мне все равно, о чем вы тут договаривались и о чем сговорились, но больше так продолжаться не может. Голос мой звучал резко и даже, наверное, зло, но мне сейчас было и вправду без разницы. Что они там на мой счет уже напридумали? Надоели, блин, понимаешь, все эти бабьи интриги. Вы теперь больше не будете отправлять меня навстречу друг к дружке. Не будете говорить намеками и тешить надеждами. И выбирать кого-то из вас я тоже не буду. У нас сейчас общая цель, и всякий раздрай ей только мешает. «Сломаем барьер, выясним код, снимем с этой планеты проклятие. И вот тогда делайте со мной, что хотите. Ревите на части, бросайте, требуйте, заставляйте добиваться вас заново. Слова плохого от меня не услышите. Но пока это не случилось, вы будете делать все в точности, как я скажу. Только так и никак иначе. Понятно?» Обе женщины посмотрели на меня удивленно и в то же время как-то сочувственно, что ли. «Знаешь, Дир, ты сегодня какой-то странный», — задумчиво проговорила Анцилла. «Ага, мне тоже так показалось», — поддакнула Пао. «Что значит странный?» — буркнул я, недовольно насупившись. Анна повернулась к Миледи и вопросительно изыгнула брови. Та в ответ молча кивнула. «Видишь ли, милый», — медленно начала Эксленса. «Да будет тебе известно, все женщины — жуткие собственницы, и если какая-то скажет мужчине «ты мой», то просто так уже никому его не отдаст. «Мы с Баронессой не исключение, но в нашем случае исключение оказался ты, потому что так вышло, что ты нам достался один, на двоих, весь такой уникальный и, увы, неделимый. Наверное, если бы во вселенной нашелся твой брат-близнец с индексом 25 и профилем А5+, нам было бы легче, а может и не было бы, мы не знаем». «Короче, мы решили пока тебя не делить», – продолжила Баронесса, «когда на кону судьба целого мира». «А может, и всей Вселенной», – добавила герцогиня. «Да, возможно, и всей Вселенной», – согласилась Паоре. «И это настолько важно, что наши личные интересы», – подхватила эстафету Анцилла, – «могут и подождать». «Вот-вот, бороться мы будем потом, когда все закончится. А сейчас ты – наша общая собственность, и мы никому тебя не отдадим. Да-да». Женщины вновь повернулись друг к другу, хлопнули ладонью о ладонь и весело рассмеялись. Я переводил взгляд с одной на другую и тихо охреневал. Какого, спрашивается, рожна, я тут распинался. Они уже и так все решили, и мне оставалось только направить их энергию в мирное русло. «Приказывайте, милорд», — шутливо вскинула руку к виску баронесса. «Мы готовы идти за вами хоть на край света». «Да, экселенс, проделала то же самое герцогиня. «Приказывайте, мы готовы».